Джулия Принц, о ко Времени. Как люди любят. Они встречают друг друга, и вдруг что-то происходит. Страсть, нежность, сопереживание, желание быть рядом и оттолкнуть. И все это и вместе, и одновременно. Вихрь эмоций обрушивается на эту пару. Но каждый ли сможет с этим справиться? Бывает, что страсть перерастает в ненависть но как это происходит? И можно ли повернуть обратно? Пролог. Огромная карета, запряженная шестеркой черных драконов, неслась по небу. Огненный круг окутывал их, но возвышался над горизонтом, и любой смертный мог видеть приближающийся ужас. Темный бог явил себя. Виолетт глубоко вздохнула, пытаясь собраться, и не то, чтобы не показывать свой страх, а даже не испытывать его. К сражению все было готово. Войско последнего оплота светлых богов выстроилась на стенах замках Альтаир. Печать, столетиями защищающая замок, приведена в действие. Заклинания активированы. Оружие, самый мощный божественный артефакт, нацелено на врага. Все готово. Но есть ли у них шанс? Виолин знала, что нет. Но сдаться, не вступив в битву, ни за что. Лучше умереть, чем покорно сложить голову. Темный бог приближался. Вместе с ним надвигалась тьма. Вот уже утонула во тьме долина чистых душ. Вот горы Ириона покрылись ею, как саваном. Темный бог приближался. Прозвучал горн света. Битва началась. Орда темных, из которых состояла тьма, смешалась со светлым воинством. Сначала казалось, что силы равны, но когда темный бог появился, свет исчез. Виолент нажала на руну, и оружие вступило в бой. Огромный поток чистой силы, сметая все на своем пути, врезался во врага. На минуту богине показалось, что все сработало. Мрака больше нет, так ослепительно сиял свет. Но вот уже проступает черная точка в середине сияния, вот она становится больше, вот тьма расползается, и вот прямо перед Виолент выступает темный бог. «Ты!» Рык врага заставил Виолент содрогнуться, их самое мощное оружие не сработало. Страх и паника заползли в сердце светлой богини, расцвели там букетом ядовитых змей. Одна мысль заставила биться сердце и успокоить разум. Она должна защитить своих людей. Она должна защитить замок. Она должна защитить мир света. Виолент быстро прошла по коридору стены, сбежала по лестнице вниз и пересекла крепостной дворик. Зал собраний был пуст, в его центре сиял портал времени. Не раздумывая ни секунды, богиня вбежала в него на полной скорости. Вязкое полотно воспоминаний окутало ее. «Дитя, используй око времени только в тот момент, когда поймешь, что другого выхода нет». Древний старец выступил из тумана. «За попытку изменить время придется платить, и плата будет высока. Ты не сразу поймешь, что это, возможно, твоя вечная жизнь, а, возможно, твой мир. Не трогай его, пока есть хоть малейший шанс». Шанса уже не было. Воинство темного бога пришло, защитные барьеры рухнули, тьма наступила.